Глава 5. Лаборатория Самсонов и Дремин отправились перекусить в один из своих любимых ресторанчиков поблизости от здания управления. Заняв угловой столик, Самсонов чувствовал себя спокойнее, когда за спиной была стена. Полицейские раскрыли меню и на несколько минут погрузились в его изучение. Старший лейтенант относился к еде серьезно и старался не есть лишь бы что. Вместо того, чтобы набивать желудок калориями, считал он, куда правильнее превращать трапезу в наслаждение. Поэтому он прежде всего посмотрел меню, хотя видел его много раз. Убедившись, что ничего нового не появилось, он отдал предпочтение крем-супу, гуляшу по-венгерски с ломтиками белого хлеба, и черному чаю с яблочным штруделем. Дрёмин взял зразы по-польски, тушеные овощи со сливками на гарнир и кофе с куском шоколадного торта. Полицейские ели не торопясь, обсуждая свои дела. — Как вы устроились в Пушкине? — спросил Самсонов, разделываясь с гуляшом. — Ремонт доделали? Дрёмин фыркнул. — Шутишь? Ванная и кухня даже не тронуты еще. Мне кажется, этот процесс не закончится никогда. Я буквально тону в досках, мешках с цементом и банках всевозможных размеров. А хуже всего то, что в квартире постоянно пахнет растворителем. Мы то красим, то лакируем, то еще что-нибудь. Он покачал головой. На прошлой неделе я не мог полдня разогнуться после того, как стелил линолеум в коридоре. Зато когда все-таки закончите... Начал было Самсонов, но Дремин перебил его нетерпеливым жестом. — Это будет еще очень нескоро, — сказал он, отправляя в рот кусок зразы. — К тому же жена постоянно ползает по интернету в поисках дизайнерских решений, а потом требует, чтобы мы их воплотили. Он закатил глаза. — Если я не сойду с ума в ближайшие пару лет, то это можно будет считать чудом. Ну — Ну-ну, — ободряюще проговорил Самсонов. — Так поначалу только кажется. — Это начало длится уже... Дрёмин махнул рукой, не закончив фразу. Через некоторое время Самсонов взглянул на часы. «Скоро мне надо ехать к Шварц», — сказал он. «Я с тобой», — отозвался Дрёмин. «Думаешь, мне нужна нянька?» — усмехнулся Самсонов. «Думаю. Тем более, что Башметов велел мне за тобой присматривать. Неужели? Вот это новость». Дрёмин пожал плечами. «Надеюсь, ты не против моего общества?» «Надеюсь Когда полицейские подъехали к дому, где жила Анна Шварц, они сразу заметили припаркованный напротив крыльца белый «Шевроле» с оперативником, которого Дрёмин попросил присматривать за свидетельницей. Следователи вышли из машины и направились к «Шевроле». «Привет», — нагнулся к окну водителя Самсонов. «Как дела?» «Да все спокойно», — ответил приземистый крепыш с бритым черепом, одетый в свободную куртку и штаны с карманами на коленях. На ухе у него был прикреплен хэнс-фри, и он посекундно вытирал покрытое испаренное лицо, сложенным в четверо клетчатым платком. «Мы подымемся, но ты пока не уезжай». В подъезде пахло кошками, пылью и пельменями, которые готовил кто-то из жильцов. Несколько почтовых ящиков были разбиты, и железные дверцы с вывороченными петлями свисали безжизненно, словно намокшие флаги. В углу стояла пластмассовая плошка с остатками мелко покрошенной еды. Кто-то подкармливал дворовых кошек. «Ну и вонь!» – поморщился Дрёмин. «Хоть бы побрызгали чем-нибудь, а то напоминает больничку». «Это из-за кошачьего фермента», – сказал Самсонов. «Пахнет, как лекарство от желудка». «Лучше бы пахло средством от тоски», – усмехнулся Дрёмин. «Это чем же?» «Водкой». «Думаю, водкой тут тоже иногда попахивает» особенно по праздникам. Поднявшись на лифте, полицейские оказались в коридоре, освещенном прикрученными к потолку лампами, две из которых мигали и тихо гудели. На стенах чернели, сделанные маркером надписи. Даже имелась пара скобрезных стишков. Самсонов позвонил в дверь Анны Шварц. Она открыла секунд через двадцать. «Входите». Женщина была в трениках, белой майке и шлепках. На правом предплечье у нее виднелась большая цветная татуировка, изображающая иероглифы, переплетенные с шестеренками. «Уж думала, не придете». «Мы опоздали?» – спросил Самсонов. «Задержались на десять минут». Анна Шварц провела гостей в комнату, одну стену которой занимал Эркер. Раздвинутые занавески из золотистой органзы замечательно гармонировали с черным лакированным паркетом. Мебель была расставлена на пушистом ковре судя по виду, из натуральной шерсти, которая покрывал примерно две трети пола. Одну стену занимала этажерка со всякими безделушками, в основном стеклянными, но среди них попадались и довольно экзотические вещицы, например, пепельница, сделанная из пушечной гильзы, или деревянная маска вроде тех, что изготавливают в Африке племена, живущие торговлей сувенирами. В гостиной пахло женскими духами, табаком и лаком для ногтей. Анна Шварц прошла по ковру, на ходу захлопнув кожаный несессер, стоявший на самом краю журнального столика. Когда она повернулась, стала видна еще одна татуировка, начинающаяся от левой лопатки и далее скрытая майкой. Та часть, что была заметна, изображала некое существо, часть которого была механической, а часть из плоти и крови. «Хотите чаю или кофе?» – спросила женщина. «Нет, спасибо», – отказался Самсонов. «Мы недавно поели». Как хотите. Анна Шварц села в кресло, положив ногу на ногу, и взяла с журнального столика вазу с виноградом. Я обещала вам кое-что рассказать. Потому мы и пришли. Самсонов расположился на стуле напротив. Дремин встал у двери, прислонившись к косяку. А кто ваш приятель? Поинтересовалась Анна Шварц, жуя ягоды. Кажется, я видела его на похоронах. Тоже полицейский? Да, это мой коллега. Перейдем к делу. «Ладно». Женщина отставила вазу с виноградом. «Итак, вас интересует, замешан ли пострадавший от атаки вируса в убийстве Жаркова? В том числе, вы знаете, кто его?» «Понятия не имею. И думаю, никто из нас четверых не в курсе. Тогда что вы хотите мне рассказать? Про ультрафиолет? А про ключи и черный свет? Об этом я ничего не знаю. Неужели?» Самсонов был слегка разочарован. «Да. Вы будете слушать или пришли, чтобы поупражняться в подозрительности?» Самсонов кивнул. «Ладно, выкладывайте, что считаете нужным». «Я скажу все, что знаю. Четыре года назад Жарков рассказал мне, что ему поручили курировать проект под названием «Ультрафиолет». Он не вдавался в подробности, так что я не знаю, кто был с ним в научной группе, но мне кажется, что записи об этом не велись». «Почему?» Анна Шварц на пару секунд замялась словно подбирая слова. Это был один из неофициальных проектов. Что это значит? В компании это обычная практика? Поймите меня правильно, проговорила Шварц, нехотя. Мне бы не хотелось подставлять руководство. Не беспокойтесь, сказал Самсонов. Меня интересует только один проект, а не вся теневая деятельность Фармасьон. Женщина кивнула. Хорошо, сказала она с облегчением. В общем, дела обстоят так. Время от времени другие компании заказывают исследования, которые сами не в состоянии провести из-за недостаточной научно-технической базы. Или из-за того, что законодательство стран, где они находятся, запрещает эксперименты такого рода. И Формасьон выполняет их, но только тайно. А эти компании не боятся, что Формасьон присвоит результаты исследований? Нет. Потому что, как правило, они дают заказы разным медицинским компаниям. И общую цель исследований не знает никто, кроме заказчика. Самсонов кивнул. Продолжайте. Но бывают случаи иного рода. Иногда заказ размещает какая-то организация, не имеющая отношения к медицине. Например. Разведывательная служба какой-то страны. Обычно небольшой, не сильно оснащенной в плане, ну, в общем, у которой нет своих специалистов. Или если исследование не содержит ничего особенно секретного. «Например», — повторил Самсонов. «Ну, смешать какой-нибудь коктейль вроде сыворотки правды или такой, чтобы память отшибла». «И ультрафиолет был частным заказом». Анна Шварц кивнула. «Изначально, да. Одной медицинской компании, располагающейся в Азии. Название я не знаю. Жарков не говорил. Целью были исследования в области влияния солнечных лучей на кожу». «Рак?» «Возможно. Но, по-моему, не только». «Что еще?» «Не знаю». «Вы сказали, изначально что-то изменилось». Анна Шварц внула. «Кажется, да». Жарков однажды обмолвился, что возникли проблемы, и результаты оказались не совсем такими, какие ожидали. Женщина нахмурилась, словно что-то припоминая. «Кажется, он говорил о монете». «О монете?» Удивился Самсонов. «Да». «При чем тут это?» «Две стороны, так он сказал. Нельзя ли поконкретнее?» «К сожалению, нет. Я пыталась расспросить Жаркова, но он заявил, что и так слишком много болтает. Заказ-то был секретный, сами понимаете». «Кто может знать название азиатской компании, поручившей исследование Формасьон?» Анна Шварц покачала головой. «Не имею представления. Но в нашей компании вы сведения об этом не найдете». «Почему?» Если записи ей существовали, они уничтожены атакой вируса. Кто принимает такого рода заказы? Кто-то из высшего руководства. Тот, кто поручил Жаркову заниматься этими исследованиями. И о ком речь? Анна Шварц поджала губы. Было заметно, что ей очень не хочется отвечать на этот вопрос. Она остановила взгляд на керамической катки в углу комнаты, в которой росла небольшая раскидистая пальма с сочными мясистыми листьями. Ее ствол был мохнатым и производил из-за этого отталкивающее впечатление, словно растение было скрещено с животным и породило мутанта. «Это Петр Лунд», — произнесла наконец Анна Шварц. «Экспат?» «Да». «Какую должность он занимает и как его найти?» «Про должность ничего не знаю, а искать его надо там, где вы уже были. В здании Фармасьон. Спросите на охране. Вам скажут, где его кабинет. Только запишитесь на прием, а то можете его не застать. Он редко бывает на рабочем месте? Он часто разъезжает по России и за границей бывает регулярно. Вы его хорошо знаете? Анна Шварц покачала головой. Ну, видела пару раз. Мы даже не были представлены. Но Жаркову он поручил исследования. Они, насколько мне известно, тоже не были хорошо знакомы. Петер Лунд выбирает ученых, исходя из отчетов, которые для него составляет секретарь. Так он распределяет заказы. А Жарков был формасьон на хорошем счету? Очень. Значит, ультрафиолет был серьезным и сложным исследованием? Думаю, да. Откуда вы знаете, как Лунд выбирает, мне рассказал его секретарь. Перебила Анна Шварц. Он русский, его зовут Кирилл Денисов, с ним я неплохо знакома. «Насколько?» Женщина усмехнулась и хотела что-то сказать, но передумала. Вместо этого она после непродолжительной паузы ответила. «Ничего личного. Но по работе пересекались регулярно. Хороший парень, мне кажется». «Он может что-нибудь знать о секретных проектах?» «Нет, что вы. Он только документацией занимается. В основном статистика, сбор сведений и все в этом роде». «Ясно». Самсонов окинул женщину взглядом, пытаясь понять, действительно ли она выложила все, что знает, или оставила что-нибудь про запас. «Хотите рассказать что-нибудь еще?» – спросил он. Анна Шварц пожала плечами. «Вроде нет». «А как насчет лаборатории?» «Вы о чем?» «Где проводились исследования?» «Формасьон правит энтерпрайзис?» «Ах, это...» Женщина, понимающе кивнула. «Нет». На нашей базе компании такими вещами не занимались, всегда арендовали площади. И где оборудовали лабораторию для ультрафиолета? Не знаю. Кажется, этим занимался Горштейн. Самсонов едва не подскочил, услышав знакомую фамилию. Ему стоило немалого труда взять себя в руки. Горштейн? Ну да. Он занимался подбором и обустройством подобных лабораторий, неофициальных. Но он же никогда не работал в Формасион Правит Энтерпрайзис. Анна Шварц многозначительно улыбнулась. Естественно. Чем меньше связи между ним и Формасьон, тем лучше для компании. Понятно. Но, насколько мне известно, сейчас он несколько не в форме. маразом Да. В последнее время ему пришлось передать свои обязанности племяннику. Кто бы мог подумать, что так сложится судьба? Гениальный специалист. Истинный ученый. И подобное завершение карьеры. Анна Шварц сокрушенно покачала головой. Самсонов медленно кивнул. Ему показалось, что ситуация постепенно проясняется. «Последний вопрос». «Валяйте». «Ваши татуировки. Что они означают?» Анна Шварц удивленно приподняла брови. Ну, «Ничего особенного. Делала их давно, года четыре назад. Это биомеханика». «Как вы сказали, биомеханика. Есть такое направление в искусстве». «А подробнее? Зачем вам?» Самсонов и сам толком не знал, почему спросил женщину о наколках. Возможно, из-за того, что его представление об ученых не ассоциировалось с татуировками, а он привык обращать внимание на такие вещи. «Любопытно», — сказал Самсонов, обезоруживающий, улыбнувшись. Анна Шварц усмехнулась в ответ. Хм, ну хорошо. Мои картинки символизируют организм, который по сути является механизмом. Работает по тем же законам. Я увлекалась этой теорией когда-то, ясно? Теперь так не думаете? Ну, все несколько сложнее. Организм – это не только плоть. А что еще? Душа? Ну, характер, поведение, социальные модели, много чего. Ей что изучать, короче говоря. Я думал, вы занимаетесь генетикой. Да, конечно. Но могу ведь интересоваться чем-то еще. Люди давным-давно задумывались о том, как улучшить природу человека. Сначала это были магические ритуалы, вроде поедания сердца врага или других частей тела, чтобы обрести его способности. Затем спорт. Вспомните Древнюю Грецию с ее культом тела. Самсонов кивнул, делая вид, что слушает очень внимательно. На самом деле он бы предпочел обойтись без лекций, но не хотел спугнуть Шварц, поскольку она явно заговорила на близкую ей тему. А Самсонов по опыту узнал, что в такие моменты люди становятся более откровенными и могут даже иногда проговориться, словом их начинает нести. «Потом», — продолжала разглагольствовать Анна Шварц, — «люди обратились к Евгенике, слышали о такой?» Уже наука? отозвался Самсонов, вспомнив недавний разговор с Валентином. «Ну, скорее, теория селекции». «Это отбор». «Да, существовали два направления Евгеники» позитивное и негативное. Первая призывала воспроизводить носителей ценных для человечества генетических признаков, а вторая препятствовать размножению особей, обладающих наследственными дефектами. «Похоже на фашизм», – заметил Самсонов. Анна Шварц кивнула. Да, в послевоенный период Евгеника стала ассоциироваться с нацизмом и расовой гигиеной, хотя зародилось учение в Англии, и сам термин придумал Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Дарвина, Он считал, что Евгеника подтверждает право англосаксов на мировое господство. Женщина взглянула на Самсонова и улыбнулась. «Наверное, я слишком углубилась в вопрос, да?» «Вы не рассчитывали слушать... Э, все это?» «Нет-нет, продолжайте». Шварц пожал плечами. «Зачем вам все это?» «Никогда не знаю, что может пригодиться». «Вы занимаетесь на работе чем-нибудь подобным?» «Селекции?» Самсонов кивнул. «Да, конечно». Только не людей, а животных. Нам часто заказывают разработки селекционных программ. Кто? Ну, например, сельскохозяйственные фирмы, конные заводы, да хоть бы предприниматели, которые решили разводить красную рыбу в пруду или крокодилов, чтобы делать из них кожгалантерею. Понятно. А связанные с людьми программы такого рода вы никогда не... Нет, прервала Самсонова Шварц. Никогда. Разумеется, нет. Это неэтично, да и кому придет в голову заниматься подобными вещами?» Она пожала плечами с недоумевающей полуулыбкой. «Глупости и романтика. Серьезные ученые больше таким не увлекаются». «Значит, с Евгеникой покончено», — улыбнулся Самсонов. «С Евгеникой – да, но у нее есть достойная наследница – генотерапия». «А вы сами как относитесь к улучшению человеческой природы?» «Я считаю, что в этом нет ничего дурного, если соблюдаются этические нормы, без перегибов вроде тех, что практиковались раньше. В принципе, здравое зерно в этой теории есть, но осуществить все это на практике в современном обществе…» Анна Шварц красноречиво пожала плечами. Основы селекции были известны с глубокой древности, еще до возникновения теории Дарвина, например, в собрании священных текстов зара-астрийцев. А Веста приводится диалог, в котором Ахура Мазда имя говорит о необходимости построить крепость и привести в нее мужчин и женщин, которые считаются самыми красивыми и выдающимися. Причем особо оговаривается, что среди них не должно быть горбатых, увечных, сумасшедших, имеющих родимые пятна, больных, обладающих гнилыми зубами и так далее. Я вспомнил Спарту, где детей сбрасывали в пропасть если они по каким-либо причинам признавались неполноценными», – вставил Самсонов. «Ну, это спорный вопрос», – возразила Анна Шварц. «Театр Пицеос, основываясь на результатах археологических исследований, отрицал существование этой практики. Вообще же я небольшая поклонница селекции. Мне кажется, это занятие больше подходит для тех, кто интересуется сельским хозяйством». «В вашем тоне мне послышалось презрение». Заметил Самсонов. Анна Шварц улыбнулась. На этот раз довольно холодно. Наверное, каждый ученый считает, что его сфера интересов самая важная и занятная. Но надо себя отдергивать и помнить, что перед лицом науки одно равно другому. И часто вам приходится себя отдергивать. К счастью, нет. Я так понимаю, что, Евгеники, вы предпочитаете биомеханику. Самсонов указал на татуировки Анны Шварц. «Не знаю, можно ли так сказать», — ответила она. «Биомеханика не совсем наука. Скорее, это взгляд на тело, на происходящие в нем процессы. Ну и еще это эстетика, направление в искусстве». «Вы видели картины Гигера?» Самсонов был вынужден отрицательно покачать головой. «Но фильм «Чужой» вы наверняка смотрели?» «Космический ужастик? Он самый?» «Да, видел. Но помню плохо. Давно это было». Гигер придумал того монстра, который там фигурирует. И не только его, он довольно известен среди любителей фантастики. Самсонов кивнул, понимая, что пора менять тему, иначе они окажутся в таких дебрях, в которых он будет чувствовать себя как турист, заблудившийся в джунглях Австралии, как раз поблизости от территории каннибалов. «А кто делал вам татуировки?» – спросил он, решив увести разговор от искусства постепенно, Чтобы не выглядело будто ему неинтересно. Он знал, что люди часто обижаются и замыкаются, если чувствуют, что собеседник не разделяет их энтузиазму по отношению к предмету беседы. А этого ему хотелось меньше всего, особенно теперь, когда, как ему показалось, он немного разговорил Анну. В основном я сама, ответила женщина. А на спине там вы вряд ли могли достать. Это работа моего брата. «Он занимается наколками профессионально?» «Нет, он звукорежиссер, а татушки – это его хобби. Себя он уже почти всего разрисовал. Ну и друзьям набивает, если просят». «Наверное, у него большие проблемы в личной жизни», – предположил Самсонов. «Почему?» – удивилась Анна. «Думаете, девушкам не нравятся парни с татушками?» «Не, не в этом дело. А в чем тогда?» «Обычно татуировки делает тот, кто хочет, как бы это сказать» преобразиться, чем больше рисунок, тем сильнее желание измениться. А, -а, а протянула женщина, понимаю. Неудовлетворенность собственным телом. Она задумчиво провела ладонью по татуированному предплечью. Может быть, когда-то мне многое в себе не нравилось, но теперь это в прошлом. Фитнес. Женщина кивнула. Хотя занятия спортом, наверное, тоже говорят о неудовлетворенности собой. Улыбнулась она. Вообще-то да, ответил Самсонов, вставая. Вы нам очень помогли, Анна. Вы ведь пока никуда не собираетесь уезжать. А вы хотите взять с меня расписку о невыезде? Нет, просто лучше бы вам пока побыть в городе. Анна Шварц вздохнула. Я учту ваш совет, скорее всего. Самсонов бросил взгляд на стеллаж, где на одной из полок стояла африканская маска. Купили в сувенирной лавке? Спросил он. Что? Маску. Нет, это подарок. Мне из Камеруна привезли. Вы бы поосторожнее с такими вещами. Почему? Я читал, что африканские шаманы помещают в такие маски болезни, которые извлекают из своих соплеменников, а потом отдают в лавки на продажу, чтобы их купили туристы и недуг перешел на них. Вы серьезно? Шварц посмотрела на маску с тревогой. Абсолютно. «Но это же... ненаучно». «Согласен». Полицейские попрощались и вышли на лестницу. Когда дверь закрылась, Дремин посмотрел на Самсонова с хитрой улыбкой. «Классная, да?» – проговорил он. Самсонов не настроен был обсуждать свою личную жизнь, так что проигнорировал реплику Дремина. Тот уже несколько раз пытался познакомить его с кем-нибудь, и старший лейтенант понял, что сейчас последует очередная атака. «Скучаешь по Марго?» – спросил Дрёмин, нажимая кнопку вызова лифта. «Ты опять за своё?» – отозвался Самсонов. Он предпочел бы спуститься пешком, но ему не хотелось признаваться в этом Дрёмину. «Ничего у тебя не выйдет». «Почему?» «Ну уж хотя бы потому, что Анна подозреваемая». «В чём?» «Как минимум в сокрытии информации и препятствовании следствию». «Что ты имеешь в виду?» Полицейские вошли в кабину лифта. Когда двери закрылись, Самсонов сказал, «Анна Шварц слива нам только что часть информации, но она знает и про ключи, и про черный свет. Я уверен, что все четверо в курсе, из-за чего начались убийства. Но почему-то молчат, хотя очевидно, что убийца не успокоится, пока не прикончит всех, кто связан с ультрафиолетом». Полицейские вышли из лифта. «Зачем ты расспрашивал ее про брата?» – спросил Дрёмин. «Я расспрашивал про татуировки», — поправил Самсонов. «Понятия не имел, что у нее есть брат. Да это и не важно». «А причем тут наколки?» «Не знаю. Просто стало интересно». Дремин многозначительно хмыкнул. «Что?» — скинулся Самсонов. «Да ничего, Валер. Не споткнись тут ступенька. Вижу, не слепой». «Слежку снимаем?» — спросил Дремин, когда они вышли на улицу. «Нет. Пусть за ней приглядывают». «Ладно, сейчас скажу, подожди меня у машины». Дрёмин направился в сторону «Шевроле», где дежурил оперативник, а Самсонов ненадолго задержался на крыльце. Глядя на огромные тополя, закрывавшие небо почти целиком, он подумал, что ни разу не пожалел о том, что Марго ушла. Хоть они и помирились после первой серьезной ссоры и даже несколько месяцев делали вид, что все в порядке, оба чувствовали, что какая-то струна в отношениях хлопнула. И это вносило в их жизнь диссонанс, ощущение обреченности, как в вишневом саде Чехова. Поэтому уход Марго стал лишь логическим завершением эпохи. А ведь всем казалось, что из них получится отличный тандем. Он старший следователь отдела по расследованию серийных убийств. Она преподаватель в академии, специализирующийся на подобных случаях. Они познакомились на лекции, и роман закрутился со скоростью колеса гоночного болида. Жаль только, что и к финишу они пришли так, словно участвовали в «Формуле-1». Слишком быстро. Самсонов спустился с крыльца и направился к машине Дрёмина. Сейчас его больше всего интересовало, кто и почему убивает ученых из формасьона. Он видел преступника глаза в глаза, но не знал, кто он, и сколько еще жертв лягут на вивисекционный стол Полтавина, прежде чем убийцу удастся остановить. В управлении Самсонов первым делом проверил рассказ Анны Шварца-лаборатории. Она оказалась права. Горштейн действительно оформил долгосрочную аренду на сквад в южной части города, в промышленной зоне. Это было четыре года назад. Затем, когда болезнь стала прогрессировать, аренду переоформили на его племянника, ныне покойного Юкина. Платежи поступали регулярно. И, судя по сумме, переводил деньги на счет фирмы, Владеющий складом не сельский бухгалтер. Аккуратно выписав адрес, Самсонов растолкал задремавшего на диване Дрёмина. «А?» – встрепенулся тот, садясь. «Что такое?» «Пора». «Куда?» «В лабораторию». Дрёмин медленно встал, мотая головой. «Погодь, Валер, дай хоть в себя прийти. Где эта лаборатория находится?» Самсонов объяснил. «На какой прием мы рассчитываем?» Деловито поинтересовался Дрёмин, потирая глаза. «Холодный или жаркий?» «Я думаю, охрана там есть, но едва ли нас попытаются убить». «Да?» Дрёмин был явно настроен скептически. «И почему ты так думаешь?» Самсонов пожал плечами. Ученые все всё-таки». «В этом деле троих уже прикончили», — напомнил Дрёмин. «Едва ли мы столкнемся с убийцей в лаборатории». Дрёмин задумчиво потёр тонкие усики. «Лучше подстраховаться». Самсонов подозрительно прищурился. «Это как?» «Надо взять кое-что из игрушек», – уклончиво ответил Дрёмин. «Спускайся на парковку, я буду через десять минут». «По-моему, это ни к чему», – попытался возразить Самсонов. Он знал, что Дрёмин тратит часть денег на приобретение оружия, причем тщательно отбирает, что именно окажется в его коллекции. Арсенал у него подобрался небольшой, но с весьма впечатляющей убойной силой. «Мы не на войну идем», – — добавил Самсонов, вспомнив ручной пулемет Дегтярева, гордость и жемчужину коллекции Дремина. «Да не волнуйся!» — отозвался тот. «Я сейчас сбегаю в свой кабинет, прихвачу грозу и пару пушек поменьше». «На кой черт ты хранишь их в управе?» — поразился Самсонов. «Ждешь зомби-апокалипсиса?» «Нет, держу как раз на такой вот случай», — ответил Дремин, выходя в коридор. «Считай, что это нужно просто для моего спокойствия». «Раньше ты не разводил паранойю!» – крикнул ему вдогонку Самсонов. Чертыхаясь, он вышел на улицу и сел в Волцмобиль. Покрутил настройки, выбирая музыку. Остановил выбор на «Going to the Run» группы Golden Earring. Самсонов был уверен, что в посещении лаборатории, даже если она подпольная, нет ничего опасного. Конечно, если исследования проводятся под контролем какой-то криминальной группировки, что маловероятно, поскольку такие люди – едва ли станут вкладывать деньги в проект, который может не дать никаких результатов, или вражеской агентуры, формулировка-то какая, то сопротивление возможно. Но тогда едва ли им помогут приготовление дремина. Что они смогут противопоставить вдвоем вооруженной и многочисленной охране? Бловству. пробормотал старший лейтенант. Он предпочел бы вообще избежать вооруженного конфликта, особенно с учетом того, что болел за живот. Минут через десять появился Дрёмин со спортивной сумкой в руке. «Поедем на моей», — сказал Самсонов, когда он подошел. «Ты себя нормально чувствуешь?» «Вполне. Сознание же не теряю». «Ладно». Дрёмин положил сумку в багажник и сел на место рядом с водителем. «По-моему, кто-то просто не наигрался в войнушку», — заметил Самсонов, выводя машину на дорогу. «Время нас рассудит», — непреклонно отозвался Дрёмин. Шел довольно сильный дождь. Небо, похоже, наконец-то решило разродиться накопившейся водой. Капли равномерно падали на лобовое стекло и тут же сметались дворниками. Туман, однако, снова загустел, наполнился мелкими брызгами и поднимался вокруг серой стеной, пронизанный рассеянными лучами фар. Подсвеченные рекламные таблоиды выплывали из вечернего сумрака и проносились мимо, подобно верстовым столбам, отмеряя отрезки пути. Постепенно зажигались окна домов, вспыхивали витрины магазинов, неоновые вывески. Кажется, Ван Гог считал, что ночь куда живописнее, чем день. И порой Самсонов был склонен с ним согласиться. «Надо бы все-таки навестить Горштейна», — проговорил Дремин. «Может, у него бывают проблески сознания?» «Что ты хочешь у него узнать? Адрес лаборатории у нас есть, а подробности Горштейну едва ли известны». «Он мог принимать участие в исследованиях». «Он прекрасный специалист, я проверил. Причем знаешь, какого профиля?» «Ну?» «Кожник». «И что?» «Ты же слышал, Шварц сказала, что ультрафиолет – это проект, посвященный исследованию влияния солнечных лучей на кожу». Самсонов задумался. «Может, ты и прав. Надо навестить старика. Но ну, сначала в лабораторию». И «Конечно. Мы туда и едем. Надеюсь, это не займет много времени. Если там будет чем поживиться...» «Просто возьмем Коровина, и пусть поработает с жесткими дисками и серверами». «Нам понадобится ордер», — заметил Дрёмин. «Я думаю, у конторы Валентина с этим не возникнет проблем». «Мне кажется, ничего там нам не светит», — заметил Дремин минуту спустя. «Почему? Потому что кто-то запустил вирус на серверы Формасьон?» Дремин кивнул. «Если уж наш хакер проник туда, что ему стоило выскоблить носители в лаборатории». «Ну, тут ты прав, конечно. Я вообще думал, что лаборатория уничтожена». «Может, так и есть». «Может». Не стал спорить Самсонов. «Я удивлюсь, если мы обнаружим там все нетронутым и ждущим нас». Дремин хмыкнул. Хм, мне надо позвонить Харину», — сказал Самсонов, доставая мобильник. «Возможно, он что-нибудь расскажет». «А с чего ты взял?» «Мы говорили на кладбище, и он сам попросил набрать его вечером. Вдруг надумал сдать сообщников». Или наоборот. Обсудил все с ними, и они выработали единую линию показаний. Но все равно позвоню. Самсонов вставил в ухо гарнитуру. Харин не отвечал. Прозвучало уже шесть гудков, и полицейский собирался отключиться, когда вдруг в динамике щелкнул и раздался знакомый голос. Алло, кто это? Старший лейтенант Самсонов. а Разочарованно протянул Харин. Что случилось? Вы просили позвонить вам вечером хотели о чем-то рассказать да боюсь вы не так поняли вы уверены сейчас самое время простите мне нужно идти нетерпеливо перебил харин мне нечего сказать вам до свидания он бросил трубку ну как ехидно поинтересовался дремин когда самсонов раздраженно сорвал гарнитуру и сунул ее в карман никак но ну я ж говорил удовлетворенно кивнул дремин Удивительно, что Шварц с нами так разоткровенничалась. Я бы на ее месте молчал, как и другие. Они ехали почти час до промзоны, и еще минут десять пришлось плутать в поисках нужного склада. Дождь становился то сильнее, то затихал, но лишь на время. Сторожа не было и в помине, зато забор и ворота оказались железными, навитой поверх колючей проволокой. Дрёмин рассмотрел электронный замок и крякнул. — Что? — спросил Самсонов. Он держал над собой лейтенантом большой черный зонт. С нахрапа не откроешь. А ты у нас спец по взломам, что ли? Дремин неопределенно пожал плечами. Ну, один товарищ показал мне пару штучек. Когда по делу проходил. Ну, в общем, да. Домушник со стажем. Но такой замок ты не взламывал. Дремин отрицательно покачал головой. Ну, вообще-то, может, оно и к лучшему. В конце концов, это незаконно. «Не забывай, кто нам поручил это расследование», — сказал Самсонов, разглядывая скобы, на которых висел замок. Думаю, Валентин не стал бы возмущаться, если бы вдруг оказалось, что замок был сломан до нас. Дрёмин задумчиво потер указательным пальцем усики. «Уверен, что нас прикроют?» Самсонов пожал плечами. «Нет, но ну не зря же мы сюда тащились». «Кажется, у меня в сумке было кое-что подходящее». «Неужели?» Дрёмин открыл багажник и извлек на свет автомат АК-74 с подствольным гранатомётом. «Зачем ты взял его с собой?» – поразился Самсонов. Речь, помнится, шла о грозе и паре пушек поменьше. «Никогда не знаешь, что может понадобиться», – пожал плечами Дрёмин. «Вот, пригодился же. Отойди-ка, кстати, в сторонку», – добавил он, бери оружие на изготовку. Самсонов торопливо отступил от ворот. Гранатомет ахнул, и в ограде образовалась внушительная дыра. Когда дым рассеялся, полицейские вошли на территорию склада. У Дрёмина была гроза и Кольт. У Самсонова только Макаров. Взять кавашин на отрез отказался, и Дрёмин оставил его в машине. Полицейские медленно пересекли двор и остановились перед железной дверью. Она была приоткрыта. Чёрт! Выдохнул Самсонов. Нас опередили. Похоже на то, кивнул Дрёмин и сделал это тот, у кого был ключ от электронного замка на воротах. Он мог забрать его у Юкина. Или у него есть свой собственный. Самсонов заглянул внутрь. Было темно. Свет шел только из небольших окон, расположенных под потолком. Разглядеть толком ничего было нельзя. Пошли. Скомандовал он тихо, и они с Дременом проскользнули в лабораторию. Внутри царила разруха. Стекла были разбиты. Из развороченных стен повсюду торчали выдранные провода, большая часть которых была оплавлена. Они напоминали трупы замурованных змей. Это впечатление усиливалось из-за полумрака, и при виде них Самсонова передернуло. Воздух буквально пропитался парами бензина. На полу виднелись маслянистые лужи. Похоже, кто-то совсем недавно их налил, и о цели, с которой это было сделано, не составляло труда догадаться. «Он еще здесь». «С чего ты взял?» — отозвался Дремин. Они двигались рядом, держа оружие наготове. Не было никаких посторонних звуков, но лужи на полу, которые ждали брошенные спички, яснее ясного говорили о том, что в лаборатории есть кто-то еще. Глаза Самсонова постепенно привыкли к полумраку и различали детали погрома. Справа виднелись вытяжные шкафы с выбитыми стеклами, Раскуроченные мониторы и раскиданные по полу системные блоки вперемешку с серверами. Обломки пластмассы и осколки стекла хрустели под подошвами при каждом шаге. Создавалось впечатление, что некто активно поработал кувалдой. Слева громоздились сваленные горой стулья и вертящиеся кресла. Вокруг них были набросаны факсы, телефонные аппараты и ящики с бумагами. Из них постарались устроить подобие кострища. Все было щедро облито бензином. И не было ни малейших сомнений, что любая искра мигом воспламенит всю лабораторию. Самсонов подумал о том, что они с Дременом могут запросто оказаться в эпицентре пожара. А если кто-нибудь закроет входную дверь снаружи? Добавил он мысленно. «Здесь есть второй этаж», — проговорил едва слышно Дремен, показывая в темноту. Они с Самсоновым прошли вперед и увидели железную лестницу. «Я первый», — сказал Дремен. Когда они поднялись, их взором открылось помещение, некогда бывшее собственно лабораторией. Здесь на втором этаже, по-видимому, проводились исследования, а на первом обрабатывались результаты. Судя по всему, работало в группе Жаркова довольно много людей, человек 10, если не больше. На втором этаже царил такой же бардак, как и внизу. Герметичные шкафы больше не были герметичными. Микроскопы валялись на полу, какие-то приборы были свалены в повалку из них торчали прозрачные трубки и выдранные провода. Кто бы здесь не поработал, он или был не один, или провел тут, устраивая этот разгром, не один час. Справа и слева вдоль зарешетченных окон шли квадратные бетонные опоры, поддерживающие крышу, от которых на стену падали резкие тени. И повсюду, как на первом этаже, блестели маслянистые лужи бензина. Самсонов чувствовал, что легкие уже пропитались им, и глаза слезились от едких паров. Он старался не вдыхать глубоко, но кислорода и так не хватало. Старший лейтенант представил, как вспыхивает пожар, и через мгновение его легкие превращаются в пепел, за секунду до того, как они с Дреминым обратятся в угольки. Хотя, наверное, на самом деле огонь распространяется не так быстро, и человек вполне успевает почувствовать, как его охватывает смертоносное пламя. Полицейские осторожно продвигались вперед. Через пару минут они добрались до двери, но она была заперта. «Замок с той стороны», — шепнул Дрёмин, взявшись за ручки и потянув. «Думаешь, он заперся?» «Вполне возможно». Самсонов прислушался, но было тихо. Кто бы ни находился по ту сторону двери, он затаился. «Что будем делать?» — спросил Дрёмин. «Сразу предупреждаю, я тут даже стрелять не рискну. Одна искра и нам конец». Где-то внизу захрустели осколки. «Что это?» Самсонов резко развернулся. «Тихо. Дрёмин схватил его за руку. Ни слова. Они стояли, прислушиваясь, и вскоре снова услышали, как заскрипело под чьими-то подошвами битое стекло. «Двое», — едва слышно проговорил Дрёмин. «Идут к лестнице». Самсонов понял, кто бы ни был на первом этаже, они видели Олдсмобиль и знают, что в лаборатории они не одни. Вдруг до него донесся тихий стук на крыше. Он походил на дробь, которую выбивают пальцами на столе. «Слышишь?» Он указал дремену наверх. «Это просто дождь», — ответил тот почти одними губами. Самсонов только теперь заметил, что стало совсем темно. Небо затянули тучи, и в помещении проникало очень мало света. Можно было различить лишь силуэты разгромленного оборудования на полу и ряды бетонных опор. Звук осторожных шагов раздался снова. На этот раз уже с лестницы. Дрёмин указал Самсонова на опрокинутый стол, а сам укрылся за пластиковым боксом с оторванной крышкой, который походил на контейнер для хранения биологических материалов. Самсонов присел за столом, вглядываясь в проем ведущей с лестницы на второй этаж. Разобрать что-либо было практически невозможно, свет туда не падал, и часть помещения была погружена во мрак. Вдруг неясная тень промелькнула у самого пола кто-то проник на второй этаж, пригнувшись и сливаясь с темнотой. Самсонов напряг зрение, но не мог больше заметить ни малейшего движения. Судя по всему, второй человек остался на лестнице. В любом случае, было невозможно понять, где находится тот, кто проскользнул в дверной проем. Он не светил себе фонарем, но, похоже, чувствовал себя вполне уверенно. Самсонов постарался сдержать участившееся дыхание, но ничего не вышло. Ему казалось, что он пыхтит, как паровоз, и его местонахождение ни для кого не секрет. Он едва различал притаившегося в нескольких метрах слева дремена, замерзшего и практически слившегося с разбитым боксом. Вдруг что-то черное взметнулось прямо за лейтенантом. Раздался влажный хруст, а затем в тусклом свете сверкнули две красные стекляшки. У человека незаметно подкравшегося к Дремину на лице были очки. Самсонов среагировал мгновенно. Вытянул руку и спустил курок. Не успев подумать о том, что выстрел воспламенит пропитанный парами бензина в воздух. Сначала синим огнем вспыхнули раскрученные приборы и стол, а затем загорелся пол. Он осветил все вокруг и человека в очках. Тот оказался каким-то мешковатым и низкорослым, так показалось Самсонову в первый момент, но он тут же понял, что тот просто пригнулся, стараясь избежать попадания пули. В руке у него был узкий, слегка изогнутый меч. Дрюмен лежал распластанный на полу и, судя по всему, был мертв. Чувствуя внезапную нахлынувшую ярость, Самсонов выстрелил еще дважды. Убийца метнулся влево, стремясь укрыться за боксом, но одна пуля все же зацепила его. Огонь тем временем распространялся по этажу, подступал к ногам Самсонова, которому пришлось отбежать, чтобы не загореться. Он споткнулся о какой-то прибор и тут же поднялся. Краем глаза заметил человека в черном, пробирающегося к лестнице. Самсонов помнил, что там остался еще один убийца. И у него, наверное, есть кое-что посерьезнее меча. Теперь, когда бензин вспыхнул, не было смысла беречь патроны. В дверном проеме показался человек. Он был в кожаной куртке, джинсах и массивных очках. Круглые линзы отсвечивали насыщенным красным светом. Самсонов понял, что это прибор ночного видения. Такой же был и у второго убийцы. Именно благодаря ему он и подкрался незамеченным к Дрёмину. Самсонов вздрогнул при мысли, что сам мог оказаться жертвой человека с мечом и лежать сейчас охваченный огнем. Человек в проеме снял ненужные на свету очки и уставился прямо на бегущего к нему Самсонова. В руке у него возник тупорылый автомат. Кажется, это был безгильзовый Хеклер Koch G11. Редкая и дорогая игрушка, зато не оставляющая улик. Короткая вспышка, и воздух взорвался оглушительной очередью. Самсонов едва успел броситься на пол и перекатиться под защиту одной из бетонных опор. Человек с мечом, несмотря на ранение, метнулся к нему, поднимая оружие. Самсонов выставил руку с Макаровым и выстрелил почти не цель. Он промахнулся, и убийца оказался в метре от него. Он тоже успел скинуть прибор ночного видения, и Самсонов различил в багровом свете пожара азиатские черты лица. Он выстрелил снова. Убийца дернулся, замер. Его глаза остановились. Самсонов опять спустил курок и на этот раз направив оружие в живот нападавшего. Убийца рухнул, раскинув руки и выронив меч. Его напарник тем временем подоспел на помощь и открыл огонь из автомата. Вокруг Самсонова взметнулись осколки. Он быстро перевернулся и на четвереньках отполз за какую-то железную бандуру, из которой торчали пучки проводов. В левую ладонь впились разбросанные по полу осколки. Самсонов почувствовал, как кожу обожгло и кисть мгновенно онемела, но продолжал ползти прочь от убийцы. Он даже не оборачивался, чтобы не терять ни секунды и старался петлять так, чтобы между ним и преследователем постоянно оказывалась какая-нибудь преграда. Но проблема была в том, что убийца гнал его навстречу огню и в лицо уже веяло почти нестерпимым жаром. Самсонов прикрыл глаза и опустил голову. С ужасом он представил, что альтернативой быть застреленным станет смерть в пожаре. И тут он сообразил, что выстрелы больше не слышны. Решив, что убийца перезаряжает магазин, он развернулся и поднял пистолет, ища цель. Ноги лизнул огонь, штаны затлели. Самсонов шагнул вперед, ища глазами своего преследователя, но тот и исчез. Пришлось двинуться вперед, стараясь глядеть в оба. Убийца обнаружился метра через четыре. Он лежал лицом вниз в куче стекла между перевернутым офисным креслом и железным ящиком для хранения пробирок, содержимое которых было разлито по полу. На куртке зияли три дыры, следы пуль вошедших убийцев в спину. Хаклерент Кох G11 лежал рядом. Самсонов быстро подобрал его и огляделся. Кто застрелил этого человека? Неужели тот, кто разлил бензин, и кого Самсонов с Дреминым собирались отыскать на этом этаже? Почему он помог Самсонову, или он просто расчищал себе дорогу, но выстрелы были сделаны в спину, значит, убитый не мешал неизвестному покинуть второй этаж. Самсонов перевернул труп и увидел азиатские черты лица. Он бы сказал, что погибший был китайцем, но рассматривать его внимательно времени не было, потому что огонь уже подбирался, и Самсонов начал задыхаться. Кислород в помещении почти выгорел. Пришлось направиться к лестнице, надеясь, что тот, кто застрелил одного из двух непонятно зачем явившихся в лабораторию азиатов, не поджидает Самсонова на первом этаже. Но опасения оказались напрасными. Кем бы ни был спаситель, он постарался смыться первым. Самсонов выбрался на улицу, глотнул пару раз свежего воздуха и побежал к машине, на ходу отшвырнув ненужный уже автомат. Открыв багажник, полицейский выхватил огнетушитель и, развернувшись, бросился обратно. Он не надеялся обнаружить Дрёмина живым, но просто уйти, оставив друга гореть в этом бензиновом аду, он не мог. Самсонов почти не видел, куда движется. Все вокруг было копотью и пламенем, жаром, треском и гудением. Он перебирался через какие-то бесформенные кучи, падал, поднимался, обдирая и обжигая руки, но не торопился применить огнетушитель, надо было еще выбраться обратно. Какой-то миг ему показалось, что он потеряет сознание и останется здесь вместе с дременным и азиатами. Но тут он увидел лейтенанта. Как неудивительно, тот был жив и полз ему навстречу. Его одежда дымилась, волосы горели, а кожа на голове была красной и пузырилась. Самсонов сорвал кольцо с огнетушителя, перевернул его и направил белую струю на Демина. Затем повернулся и вылил остатки на синее пламя, пытавшееся отрезать путь назад. Отшвырнув пустой огнетушитель, Он взвалил пахнущего горелым мясом дремена на спину и рванулся к выходу. Несколько раз он падал, обдирая руки и колени в кровь, но заставлял себя подниматься и шагать дальше. Он не чувствовал ничего, кроме пылающих легких и катящихся из глаз слез, застилающих все вокруг соленым туманом. Наконец он вывалился из черного жирного дыма на улицу, и они с Дреминым рухнули на землю, распластавшись, как дохлые осьминоги. Самсонов заставил себя перевернуться на спину. Дождь лил ему на лицо, и он вытер его обгоревшим рукавом. Поднявшись на локте, старший лейтенант огляделся. Весь двор был в мутных лужах, над которыми стоял густой пар. и клубы вырывались из складского помещения, оттуда же тянуло гарью и примесью химических элементов, остающихся после взрыва. Самсонов рассеянно провел рукой по мокрым волосам, затем взглянул на ладонь. Кожи не было. Кровь текла, смешиваясь с дождевой водой. Самсонов понял, что не ощущает боли. Должно быть из-за шока. Он расстегнул куртку и осмотрел живот. Разошлись ли швы, было непонятно, но на бинтах выступила кровь. Выругавшись, Самсонов достал из кармана мобильник. Тот работал. Старший лейтенант набрал номер Башметова, одновременно пытаясь нащупать пульс у лежавшего рядом без движения Дремина. Но пальцы были словно чужие и ничего не чувствовали. Башметов ответил после пятого гудка.